Сейчас такого оружия у Альянса нет, у Империи тоже. Про Скари мне ничего не известно, однако велика вероятность, что Гегемония тоже не обладает чем-то подобным. В таком случае время играет против всех, сказал я. Чем дальше, тем больше вероятность, что кто-то такой штуковиной обзаведется. И два к одному, что это будет не Альянс. А ты не безнадежен, сказал Бивис. Война всех трех раз. Средствами, которыми мы обладаем, на настоящий момент приведет к тому, что уничтожены будут почти все. Кто бы ни победил, последствия такой бойни откинут расу на много веков назад. Может быть уничтожат саму цивилизацию. Война регресса отчетливо показала нам, как такое может быть. Последствия галактической свалки, вне всякого сомнения, будут еще хуже. В местных энциклопедиях... Войне регресса было посвящено всего несколько строчек, но путем сопоставления данных из других статей и некоторой экстраполяции мне удалось получить о ней какое-то представление. Иными словами, кое-что я почерпнул из доступных источников, кое-что домыслил сам. Сначала я не поверил собственным глазам, ибо, когда я узнал, кто с кем воевал, первой в мою голову пришла мысль о том, что человечество решило воплотить в жизнь все кошмары, придуманные Голливудом. Зато сразу стало понятно, почему нынешние компьютерные технологии находятся в столь плачевном состоянии. Потому что, как бы это смешно ни звучало, в войне регресса человечество сражалось против компьютеров. Точнее, против и скинов. Призрак агента Смита стоял у меня перед глазами. Википедия вселенной неудачников не указывала точных дат, но мне удалось примерно восстановить хронологию событий. Принцип гипердрайва, но ну надо же было как-то обозвать способ перемещения в космическом пространстве со скоростью превышающей скорость света и в то же время не нарушающей уравнение Эйнштейна, был изобретен за несколько веков до войны. Поскольку осваивалась Солнечная система, колонисты отправлялись заселять планеты, Вращающийся вокруг соседних звезд, произошел исход секты бродеритов, чьим потомкам было суждено построить могучую межзвездную империю. Компьютерные технологии тогда шли вровень с космическими. Гигантская инфосфера опутывала Землю, компьютеры были ответственны почти за все происходящие процессы, начиная с контроля над транспортной сетью и заканчивая приготовлением еды в квартирах. Если в 21 веке трудно было представить жизнь без компьютеров, в конце третьего тысячелетия об этом даже подумать никто не мог. Были изобретены матрицы для переноса в сеть сознания обычных людей. Базы данных постоянно росли и расширялись. Посредством гиперсвязи к инфосфере Земли были подключены инфосферы других колониальных планет. Гигантский информационный спрут простирал свои щупальца из-за пределы Солнечной системы. В какой-то момент накапливаемая информация достигла критической массы, и в недрах сети зародилось то, о чем фантасты писали еще в 20 веке – искусственный разум. Но в отличие от эскинов, описанных в большинстве киберпанковских романов, этот разум был порождением самой сети и не зависел от каких-то конкретных аппаратных средств. В сети он был всесилен и всемогущ, в микросекунды получая доступ к к любому составляющему сеть компьютеру, способной вмешиваться и контролировать любые процессы. Насколько я понимаю, его появление все проморгали, просто потому, что никто не рассматривал такую возможность всерьез. В сети к тому моменту существовала собственная полиция, но они боролись с обычными кибермошенниками, кардерами, хакерами и поставщиками нелегальных услуг. Да и вряд ли такое можно было отследить. В моем времени компьютеры думали на несколько порядков быстрее, чем люди. И Скин думал на несколько порядков быстрее, чем эти компьютеры. За несколько минут для него могло смениться несколько эпох. Никто не знает, когда именно он появился. Никто не знает, о чем он думал и какими доводами руководствовался, когда пришел к выводу, что человечество ему не нужно. Был ли это продуманный план или всего лишь сбой системы, подлинно уже никому не узнать. Зато когда он начал атаку, о нем сразу узнали все. Надо ли говорить о том, что почти все тактическое и стратегическое оружие тоже контролировалось при помощи компьютеров? Защиту, которую безуспешно пытались пробить целые поколения хакеров, он преодолел за считанные минуты. И потом средства орбитальной обороны, в том числе и оснащенные ядерным оружием, ударили по планете которую должны были защищать. Ударили по земле. Собственно, тогда глобус и претерпел значительные изменения. Всего несколькими ударами были уничтожены Австралия, обе Америки и южная часть Африки. С тех пор на земле существует всего полтора населенных людьми континента. Впрочем, поскольку средства транспорта свели на нет все расстояния, то стало принято считать, что континент всего один.